Когда бобина закончилась, начали обсуждать услышанное. Мендакс видел все мелкие неувязки и дезинформацию, которую собравшиеся в таверне принимали за непогрешимую истину. Он прикинулся уставшим, и тогда Эймс сказал, что у него есть комнаты в наем. Еще пара золотых монет подкрепили сделку, и угрюмый мужчина велел своему сыну проводить летописто домой. Леон... Просто из кожи вон лес пытаясь донести багаж Миндакса. А они вдвоем зашагали по главной улице. Тем временем приближалась ночь, и воздух стал обжигающе холодным. «В доме только ты и твой отец?» – спросил мужчина. Юноша кивнул. «Черный кашель унес мою маму два года назад. Мне очень жаль». «Спасибо», – Леон насупился. Он не хотел говорить об этом. «А где вы родились на Терри?» В Мерике или в Гибразиле? В Бании? Знаешь горы Атлантики? Я вырос в городке, немного похожем на этот. Хотя ландшафт там совсем другой. Это было редкой правдой в его арсенале лжи. Зато такие подробности являлись базой для надежной легенды. Знаю-знаю, Леон с энтузиазмом фанатика заговорил о великих равнинах давно исчезнувшего океана и горах, деливших их надвое. Он повторял стандартные описания, и Миндакс понял, что парень пересказывает страницы пикт-книг, читанных сотни раз. Пока они шли по улице, мальчишка буквально засыпал его вопросами. «Бывал ли Миндакс на Луне? А в городе просителей? На что похож имперский дворец? Видел ли он когда-нибудь космодесантника?» «Я бывал в обществе Астартес и не раз. Примарха тоже». Хотя этот факт он оставил при себе. Они точно боги войны, созданные из плоти и стали. Ужасные и прекрасные. Леон тихо и благоговейно вздохнул. «Как бы я хотел их увидеть?» «Ты в этом уверен?» – спросил Мендакс, входя в дом. «Там, где они, всегда война. Они для этого и созданы. Мальчишка будет барометром», – решил он. «С его помощью можно определить настроение общины» а заодно и всей колонии. Юнец с трудом сглотнул. «Я столько о них читал, но не понимаю». Он спохватился и умолк, остановившись перед дверью гостевой комнаты. «Не понимаешь чего?» поинтересовался Мендакс, забирая ключ из рук Леона. Леон глубоко вздохнул. «Как они могут воевать друг с другом? Брат против брата. Это же бессмысленно. Для Хоруса Луперкаля смысл есть. Услышав это имя, мальчишка передернулся. Как повторил он, какое безумие разделяет легионы и заставляет их нападать друг на друга. Больше двух солнечных лет прошло, а война по-прежнему идет, и конца ей не видно. Даже отсюда она кажется такой близкой. Он покачал головой. Резня наистований и все, что случилось потом. Могло быть делом рук лишь безумца. Миндакс взял свои сумки и вошел в комнату. «Я бы не стал гадать», — ответил он, — «никогда не пытаясь постичь мысли и пути людей из легиона со Састарте, Слеон. Они не такие, как мы». В его голосе невольно прозвучала нотка редкого и неподдельного благоговения. «Они на порядок выше нашего, недоразвитого человечества». Он закрыл дверь комнаты и постоял в тишине, пока не убедился, что мальчишка ушел. В следующий час он, при свете лампы, обшаривал квартиру с ауспиком в руке, предоставив прибору выискивать электромагнитные волны, тепловые излучения или что-то иное, свидетельствовавшее о наличии подслушивающих устройств. Мендак знал, что ничего не найдет. Но обыскать дом на предмет жучков было в добрых, профессиональных традициях разведчика. В конце концов, именно традиции шпионажа помогали выжить таким, как он. Мендакс распаковал багаж и развесил одежду. Жилье было даже лучше, чем он ожидал. Скромное, но удобное. Он заметил следы давнего прикосновения женских рук, теперь едва различимые. Память о покойной хозяйке. Когда все было готово, Мендакс открыл меньший из саквояжей и снял тонкие потайные стенки, скрывавшие его настоящее содержимое. Он включил кварцевую стабилизацию частоты и перевел систему в режим бодрствования. Автономные кагитаторные программы устройства произведут серию тестов, чтобы убедиться в его работоспособности. Хотя никаких проблем не ожидал потому что система была очень надежной. Пока устройство самонастраивалось, Миндакс расстегнул жакет, извлек маленький записывающий стержень, спрятанный во внутреннем кармане, и отсоединил его от головки микрофона, вшитой в манжету. Он снял со стержня панель в форме диска, чтобы изменить запись, производя черновой монтаж. Здесь у него была полная запись радиопередачи Ятсова. Голос и общее построение программы в мельчайших подробностях. Когда устройство оттестировалось, Миндакс ставил стержень в порт данных, и система сделала перезапись. Внутренности саквояжа представляли собой набор самых современных микроэлектронных и кристаллографических матриц. Устройство было способно выполнять множество функций. ВОК-связь узкочастотные и широкочастотные передачи в разных диапазонах, постановка многочастотных помех, радиоэлектронное подавление, имитационное моделирование, синтаксический анализ данных и многое другое. Мендаг сомневался, что кто-либо на Виргер 2 способен хотя бы осознать истинный потенциал этого устройства. Даже в центральных мирах техника такого рода была редкостью и находилась под запретом. Стержень издал негромкий свист, и он его вынул. Потом вынул из саквояжа экран, чтобы проверить формы волн искусственно сгенерированного голоса. Мендакс помедлил, разглядывая рисунок, как художник мог бы оглядывать чистый холст, прежде чем сделать первый мазок. Он подождал. Было сухо и жарко. И на работу, которую ему предстояло сделать, потребуется некоторое время. Он стряхнул с плеч тунику и закатал рукава нижней рубашки, устраиваясь поудобнее, прежде чем взять в руки редактирующее стелло. Если бы сейчас кто-нибудь находился в комнате с Миндаксом, он смог бы заметить знак, вытатуированный на внутренней стороне его предплечья. Зелёное изображение мифической гидры с поднятым хвостом и тремя зубастыми, вызывающей оскалившимися головами.